Но государство, религии в действительности не заинтересована в истинном счастье человека, ведь живущий в пространстве любви человек не захочет быть пушечным мясом и винтиком государства. Не придет к посреднику Бога и не будет просить разрешения пообщаться с Богом, счастливый человек всегда с ним. Счастливый и самодостаточный человек не придет к чиновнику, не будет просить и не будет предлагать взятку. Поэтому обществу нужны нереализованные, просящие, униженные, поэтому оно выдвинуло на первые позиции материнство, отодвинув то, что делает женщину человеком — любовь и женственность. Любовь и общество — антагонисты. Бердяев писал, «В этом трагизм любви и жизни человеческого общества. Общество отвергает любовь, любящий в высшем смысле этого слова враг общества». Эти слова произнесены в начале XX века, сейчас другое время, и обществу пора меняться. Антагонизм общества и любви возникает только на определенном уровне сознания. В эпоху единства этот антагонизм уйдет, и он уже начинает уходить. И задача людей — помочь этому процессу, иначе человечеству просто не выжить. Как может человек способствовать единению любви со всей жизнью? Естественно, самой жизнью в любви, без разделения ее на составляющие. Материнство – это только один из этапов раскрытия любви, но никак не отдельная, тем более не главная ее составляющая. Уже сама беременность становится этапом значительного роста материнской любви, и это естественно, что она просыпается, так как женщина должна быть готова выполнить функции матери. Беременность – важный этап дальнейшего раскрытия женственности. Вот именно здесь и следует обратить особое внимание на мужа, проявить к нему еще более нежные и глубокие чувства, тем самым выйти на новый уровень женственности и создать более сильное и большее пространство любви. В этом случае ребенок формируется в комфортных условиях, их пространство любви и семья укрепляется. А если женщина сосредотачивается на плоде, отодвигает мужчину на второй план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 А мужчины чаще всего не осознают этого и еще больше уходят в дела и заботы, а то и в загулы. Беременность, роды и последующее воспитание ребенка — это новые этапы раскрытия любви к женщине. Если мужчина поведет себя мудро, то он в такой момент поможет женщине стать еще женственней. Довольно часто женщины рожают ребенка для себя, входя в связь с мужчиной без любви только для рождения ребенка. Это, как правило, чревато осложнениями в судьбе ребенка. Совсем другая ситуация возникает, когда женщина рожает от любимого мужчины, рождается ребенок любви. Но опять же все можно испортить, сосредоточив внимание на ребенке.